Глава шестая На второй этаж, где расположился деканат факультета психологии, я влетела, не чуя ног под собой. Интуиция верещала от страха. Алена, ты вляпалась во что-то нехорошее». Эти парни не производили впечатления примерных домашних мальчиков. Мой попутчик хоть и помог улизнуть, точно не мать Тереза в мужских штанах. Он даже бровью не повел, когда блондин молил его о помощи. А мажор так вообще не знаю, что со мной сделал бы за то, что я услышала их разговор. Случайный свидетель его унижения. А мне не нужны проблемы. Мало мне придурка Дэна. Самый кошмар будет, если кто-то из них учится в этом универе. Повидуем обоим лет двадцать, может, двадцать один. Беляева? Алена? Опоздала на десять минут». Я виновато поглядела на замдиканшу, но почему-то совсем не испугалась. Наверное, свой лимит нервика я на сегодня выбрала в переулке перед аркой. Извините, пожалуйста, немного поплутала. Не страшно, тебе повезло. Твой приказ о зачислении уже подписан. Держи студенческий, охране покажешь. А постоянный пропуск, читательский, карту студента и логин-пароль от личного кабинета на сайте возьмешь у меня после пар. «Костина!» Замдеканша окликнула высокую брюнетку, которая только что зашла в приемную деканата. Девушка в джинсах и голубой рубашке в клетку обернулась. «Это новенькая в вашей группе. Знакомьтесь, Алена Беляева. У вас сейчас что? Эволюционная психология у Перлова». Девушка с готовностью ответила замдиканши, а потом кивнула мне. Я улыбнулась. «Привет. Карина староста твоей группы. Все расскажет и покажет. Если будут вопросы, приходи ко мне». Вот так я и оглянуться не успела, как уже спешила за клетчатой спиной Карины по длинному коридору, стараясь не сталкиваться со студентами, которые, видимо, тоже бежали на пару, но в противоположную сторону. Дорогу я и не пыталась запомнить только отметила для себя, что по внутреннему переходу мы перешли в другое здание. Когда стало чуть посвободнее, и я могла уже спокойно идти рядом с девчонкой, то озвучила Карине свои мысли. «У меня с собой учебников нет никаких, только блокнот и ручка. Я вообще не ожидала, что меня сегодня же на отправят». Староста закатила глаза под потолок. «Да я тебя умоляю! Вообще не парься! Сейчас лекция! Перелов милый дед!» У него половина потока храпит на парах. Можешь вообще не идти, наверняка тебя еще в списках нет. Хотя Самойлова из 303-й с утра уже всем рассказала, что у нас в группе новенькая. Тоня? Ага, ладно, пошли. Перлов не любит опоздавших. Я много раз представляла этот момент. Вот, наконец, перевелась в федеральный вуз, как и хотела, Вот я стою перед дверью, за которой начинается моя новая студенческая жизнь, и очень волнуюсь, как меня встретят мои новые одногруппники. В своем прежнем универе я так ни с кем толком и не подружилась, а что здесь будет. Но сейчас меня волновало совсем другое. Главное, чтобы за дверью не оказалось тех двоих. Со всем остальным разберусь по ходу дела. «Можно?» Карина первой зашла в аудиторию. Я чуть помедлила и ринулась за ней. Первое, что я увидела, — это недовольное старческое лицо профессора Перлова, который, поджав губы, молча наблюдал, как Карина, чуть пригнувшись, семенит к свободной парте. Глазеть по сторонам времени не было. Я быстро села на первый попавшийся стул и, по привычке, сразу же вытащила из рюкзака ручку и блокнот. Лекция уже началась. Рядом со мной сидела худощавая брюнетка в лимонном свитере и сосредоточенно строчила, уткнувшись в свою тетрадь. Я не могла не заметить ее ярко зеленый маникюр. Дело было даже не в цвете, а в длиннющих ногтях. Я не понимала, как она ухитряется так легко и быстро писать. От девушки сильно пахло сладкими духами. Я невольно отодвинулась в сторону и украдкой огляделась. И тут же нарвалась на пару безостенчивых взглядов. Один принадлежал парню в очках. Он мне даже подмигнул. Другой кудрявой девочке, которая сидела рядом с Кариной. Главное же то, что тех двоих в аудитории не было. Слава богу. Теперь можно и лекцию начать писать. Когда пара закончилась, моя соседка, даже не взглянув на меня, быстро засунула тетрадь с учебником в сумку И чуть ли не первой вышла из аудитории, а вот Карина подошла ко мне вместе со своей кудрявой подружкой. Рядом с ними возник и парень в очках: это Ира и Дима, а это Алена. Сейчас большая перемена, мы идем в столовую. Пойдешь с нами? Карина выглядела очень приветливо. Я понимала, что это обязанность старосты, сама бы также встречала новичка на ее месте, но все равно очень обрадовалась. Конечно, пойду. Я только с Тоней договаривалась созвониться. «Самойлова обедает с нами. Пойди, всю ночь тебе сплетничала о нас». Кудрявая Ира толкнула в бок Диму, но тот, не обратив на нее внимания, продолжал. Тоньку уже идет. Расскажешь по дороге, что она там наболтала?» «Так, похоже, рейтинг у моей соседки не очень высокий здесь. На самом деле мы больше болтали про универсум, Своим одногруппникам я постаралась ответить дипломатично. Сказала, что у нас дружная группа, и все парни очень хорошие. «Ну, это ты сама решишь, как обживешься здесь. Ладно, пошли уже, а то опять в очереди полчаса простоим». В столовке и правда было многолюдно, и одна я бы точно потерялась. Тоня увидела нас первой, отчаянно замахала рукой. Небольшая перебранка, и мы все таки влезли к ней в очередь. «Сырники не бери. Плов тоже. Понятия не имею, на каком масле они готовят, но изжога потом сутки не проходит. А вот куриная лапша у нас приличная. И рыба тоже. Но она дороговатая. Я есть не особо хотела, но все таки взяла себе овощной салат и компот. Вышла чуть дороже, чем в нашей бывшей столовке». Свободный стол с трудом отыскался в самом конце зала. Я была ринулась к пустым местам прямо в центре столовой, но на меня все зашипели. За этот стол нельзя, тут пожизненный резерв. В смысле? Это стол князевых и их свиты. Они иногда не сходят до еды с простыми смертными. Похоже, речь о местной элите. Она всегда и везде есть. У нас тоже была своя белая кость но мне не влом пройти до конца столовки и сесть в самом углу. Ну надо же, стоило было только вспомнить. От возгласа Димы я подняла взгляд от тарелки и чуть не закашлялась салатом. К пустующему элитному столу царственной походкой шел мажор в красной куртке. За его спиной маячили еще два старшекурсника, явно его друзья». Сейчас блондин был спокоен, ленивый, как-то снисходительно кивал на приветствие. Дима тем временем продолжал. «Это и есть Виктор Князев, Ален, если ты не догадалась. Лучший на курсе. Он эконом-фак в этом году оканчивает. И папа его, наш вице-губернатор. Князь считает универ своей вотчиной. Но вообще он нормальный. Бывает иногда». «Ого». Так вот, значит, почему он удивился, что я его не знаю. А рядом это его девушка, да? Князев и правда был красавчиком. Мне не показалось сегодня утром, но вот блондинка, которая подошла к нему сейчас, поражала своей внешностью. Идеальная. Тонкий, аристократичный нос, большие голубые глаза, высокие скулы и красивые пухлые губы. И не похоже на куклу после фотошопа, скорее — на музу какого-нибудь художника или скульптора, или поэта. А еще она явно умела себя подать. Горделивая осанка и длинная изящная шея. Я сразу же вспомнила слова бабушки о том, что именно шея делает лицо человека. От шеи зависит кровообращение, а значит, цвет и общее здоровье лица. У этой девушки со здоровьем явно все было отлично. Напрягал только высокомерный взгляд красивых глаз. Она надменно смотрела прямо перед собой, не обращая ни на кого внимания. Рядом с ней Князев выглядел самодовольным, но простоватым смазливым парнем. К счастью, меня он не видел. Это не его девушка, а младшая сестра, Дина Князева. Учится на нашем курсе в школе дизайна. Та еще штучка, но пацаны от нее с ума сходят. Ира ответила на мой вопрос и неодобрительно посмотрела на Диму. То ты правда пялился на блондинку. Да и не он один. Я же видела уже не только сестру князева, но и стоящую рядом с ней девушку, мою соседку в лимонном свитере и с зелеными ногтями. Юбка у нее едва прикрывала попу. Они подружки, да? Карина сочувственно покачала головой. Ален, ты умудрилась сесть на лекции из Ковальчук. Как тебя угораздило. Тонь, ты не рассказала про лизон? Самойлова встрепенулась и удивленно приподняла белесую бровь. Лизон под лизон? Серьезно? Вот не повезло. Держись от нее подальше. Она стерва, как и князева, любит стравливать людей, но зато Динка везде таскает ее собой. Говорят, летом они вместе отдыхали в Италии. Лиска, та еще крыса. От нас нос воротит, а князевом зад лижет надеется, что после универа они ее не бросят. Значит, сын вице-губернатора — король универа и унижался перед парнем, который его в грош не ставил. А я все это видела. Везет тебе, Алёнка, как утопленницы. Одна надежда, что удастся затеряться в этом огромном универе. Дети вице-губернатора и учатся здесь, даже не в Москве? «Я думала, папа мог бы устроить их в более крутой вуз, нет?» Карина согласно кивнула и принялась объяснять. «Их папа — большой патриот нашей области. Он во всех интервью говорит, что у нас самое лучшее образование, поэтому его дети учатся здесь. По мне, чистый популизм, но мои предки, например, в восторге от него. вы со своей свитой тем временем спокойно уселись за столом и не обращали ни на кого внимания» я же медленно пила свой компот салат уже в горло не лез и думала о том как бы так выбраться из столовки чтобы князев меня не заметил к счастью ничего выдумывать не пришлось блондин со своей сестрой и друзьями довольно быстро ушли тони даже еще не успела разделаться с отбивной ее карина поторопила да и дай скорее нам еще на шестой этаж пехом на английский время поджимает угу Когда она доела, мы все вместе вышли из столовой. карина с Ирой и Димой чуть впереди, мы с Тоней позади. Моя соседка вдруг застыла на месте, я даже не поняла сначала в чем дело, а потом проследила за ее взглядом. Навстречу нам шел мой вредный кошмар в черном пальто. Он что, даже в универе пальто не снимает? Значит, и он здесь учится. «В чем дело, Тонь? Ты его знаешь?» парень к счастью, не дойдя до нас, свернул в коридор. За ним прошли еще двое студентов. Это мой бывший Алик, бросил меня ради тёлки из универсума. Такой гад, Но я все равно его люблю.